Глава 3. Всё-таки человек странное существо, подумал я, ощутив радость жизни при виде яркого солнца и услышав звонкие трели весенних певчих. Только вчера я покинул замок, вокруг которого валялись обглоданные трупы, и впереди меня ждал, может быть, опасный путь. Но моя душа устремилась вслед за первыми мотыльками, беспечно порхающими в поисках капельки нектара. В таком настроении я направился по тропинке, пролегающей среди высокой сухой травы, торчащей на зелёном бархатном травяном ковре. Ноги несли меня довольно скоро. Пейзаж был однообразный. Небольшие холмы, собирающиеся в гряду у самого горизонта, покрытые невысокими кустами, крепко переплетёнными между собой. серыми колючими ветками. Изредка встречались огромные старые деревья. Я вспомнил о тевтонце. Надеялся, что он справится со всеми бытовыми трудностями. Нелегко привыкать к жизни инвалида, но все же он был воин и привык к трудностям. Говорить он не мог. И еще не скоро я узнаю, кто он и откуда родом. Тевтонец был послушный пациент и любил жизнь. Может быть, именно поэтому он быстро шёл на поправку. Мои мысли перескочили на хозяина. Я представлял, как найду его друзей, отдам им письма, и моя миссия будет выполнена. И я вернусь назад, в замок, с спокойным сердцем. Потом мы с Тевтонсом уйдём оттуда и поселимся где-нибудь в хорошем, счастливом месте. Денег нам хватит надолго. Я буду заниматься своими манускриптами, А Тиктонец будет, честно говоря, не знаю, что он будет делать. Я не мог представить его в роли плотника или кузнеца или пекаря или, например, трактирщика, особенно с такой физиономией после ожога, который навсегда оставит оскал на его лице. Дат такого трактирщика разбегут все гости. Хотя посетители могут выглядеть не лучше, подумал я, вспомнив, как много людей с исколеченными телами и душами появилось в последнее время. Иногда я жалел, что не умел обращаться с оружием. Но жизнь сложилась таким образом, что мне помогал разум, а не сила, знание, а не мускулы, мой острый ум, а не острый меч. Много раз я говорил себе, что человечество развивается, и все когда-нибудь посмотрят новыми глазами на этот мир и увидят что можно жить в покое и счастье без войн и насилия, уважая и ценя каждое человеческое существо. Только надо дожить до того момента, когда человек разовьётся настолько, что мысль и разум будут управлять его поведением. И Бог возрадуется на небесах. Я не был атеистом, но я не верил в бога, живущего в церкви. Долгие время мне удавалось скрывать своё отрицательное отношение к католической церкви. Не подходящее время показывать ересь. Я верил в бога-творца, а духотворённого поэта, гениального музыканта, точнейшего математика. Если даже самая маленькая мошка подчиняется точным законам механики и математики, Организуя свой полёт, знает, когда ей родиться и умирать, чем питаться и как родить такую же мошку, то что говорить о таком творении, как человек. Церковь погрязла в противоречиях, рассуждая о Боге, сама не исполняя того, к чему призывает, а тем временем наживает богатство, захватывая землю, набирая грозную силу установителя и вершителя небесного закона. И если раньше церковь только осуждала, если ты не живёшь по её законам, то уже начала карать, забирая жизнь. В течение 3 лет мне пришлось жить в монастыре, исполняя роль послушника, учась каллиграфии и переписывая манускрипты в скриптории. Уже тогда я видел, как жестоко были наказываемы ослушившиеся. И библейские слова возлюби ближнего своего исполнялись так, что даже у святых апостолов волосы бы встали дыбом. И это в самом лоне церкви. Церковная жестокость набирает обороты. Но с этим ничего не поделать. Любой процесс на земле стремится к апогею, хоть и процессы вовлечены множество людей, которые в силах улучшить или ухудшить ситуацию. К сожалению, разум человечества ещё не сформирован, чтобы увидеть эти закономерности. Мудрецы, открывающие миру красоту и высоту настоящих божественных законов, как могут они изменить этот погрязший в древнем страхе, как волк в болоте мир? Так, в размышлениях я шагал достаточно долго и проголодался. Приметив пару больших деревьев в стороне от тропинки, я решил там перекусить и отдохнуть. Путь туда преграждали кустарники, торчащие во все стороны шипами. Но иногда я бываю очень упорным в достижении каких-то целей, и изредка, ободрав плечи, я всё-таки выбрался на небольшую лужайку перед деревьями. И, конечно же, Всего в нескольких шагах дальше увидел свободный проход до тропинки, с которой я свернул. Привалившись спиной к реавому стволу, я с удовольствием съел лепёшку и запил водой, потом стал клевать носом. Вспомнив, что не выспался из-за крыс, я решил немного подремать, прежде чем отправиться в путь. Будучи человеком осторожным, я нашёл отличное местечко. в десятке шагов за кустами, убедившись, что с поляны меня никто не увидит, я заснул на молодой траве, как младенец.